Гости так и сделали, но вскоре, когда мужчина узнал о судьбе постигшей отца Элизабет, улыбка на его лицо угасла, и оно превратилось в скорбную маску. — Я не знал об этом, — тихо проговорил он. — Это ужасная, невосполнимая утрата. Примите мои соболезнования, мисс Полк. Элизабет склонила голову в знак признательности. «В последний раз его видели в этом поселке», — вступил в разговор Грей и, кивнув в сторону Мастерсона, добавил. Он позвонил профессору и сообщил, что едет сюда. Мастерсон прочистил горло и сказал, «Мы надеялись, что вы, возможно, сумеете пролить свет на то, куда отправился Арчибальд». — Я был уверен, что он не должен ехать один, — проговорил мужчина горестно, покачав головой. Но он не хотел ждать. — Ехать куда? — спросил Грей. — Нельзя было вести его туда, чтобы он начинал свои исследования именно там. Это гиблое место. Элизабет протянула руку и дотронулась кончиками пальцев до тыльной стороны его ладони. — Если вы что-то знаете, хоть что-нибудь... Индейец усилием сглотнул, сунул руку в карман туники и вытащил из него маленький матерчатый мешочек, в котором что-то звякнуло. — Все началось, когда я показал вашему отцу вот это. Он развязал завязки и высыпал содержимое мешочка на стол. — Мы находим их время от времени, когда обрабатываем эти поля. Старые потускневшие монеты, почти черные от возраста, плясали и крутились на... Досках стола. Одна из них подкатилась к Элизабет. Женщина остановила ее, прижав ладонью к столу, а затем взяла в руку. Она потерла ее поверхность, счистила налет ногтем и только потом поняла, что держит в руках. На одной стороне монета была потертая, но все еще различимое изображение женского лица со змеями вместо волос медуза Горгона. Это древнегреческая монета. Удивленно сказала она. — И вы нашли ее в вашем поле? эйп утвердительно кивнул. — Удивительно. Элизабет повернула монету к свету к костра. — Греки действительно некоторое время правили пенджабом. А кроме них персы, арабы, великие моголы, афганцы... Александр Македонский одержал победу в великой битве, состоявшейся в этом регионе. Грей взял другую монету. Его лицо потемнело. Он протянул ее женщине. «Вы лучше взгляните на эту, Элизабет». Она взяла монету и внимательно рассмотрела ее. Пальцы Элизабет задрожали. На поверхности монеты было выбито изображение греческого храма с тремя колоннами и темным входом. На фоне храма красовалась большая буква «Е». «Это же Дельфийский храм!» — выдохнула она. «Точно такую же монету ваш отец украл из музея». Элизабет селилась понять смысл того, что лежит за всем этим, но утратила способность думать. В ее мозгу словно произошло короткое замыкание. — Когда вы впервые показали отцу эти монеты? — запинаясь, спросила она, и задумчиво наморщил лоб. — Точно не помню, но, по-моему, года два назад. Он просил меня спрятать их и хранить в надежном месте, но поскольку его больше нет в живых, а вы его дочь... Элизабет едва слышала его. — Два года назад. Именно тогда отец устроил ее на работу в Дельфийский музей. Элизабет чувствовала, что держит в руке монету, на которую для нее была куплена эта самая работа. Слишком занято отец наверняка хотел, чтобы эту загадку распутала она. Элизабет испытала прилив злости, однако, посмотрев на стоявших вокруг нее крестьян, вспомнила о том, как к ним относились соплеменники, и как помогал им отец. А может, он просто не мог покинуть их? И все же он мог хоть что-то рассказать ей, а не держать во мраке невидения. Если только он не пытался таким образом защитить ее. Она тряхнула головой, в которой роились вопросы. Что же происходит? Она попыталась найти ответ на другой стороне монеты.